Глава 20 В красном бархатном чехле оказался и точный источник, полностью заряженный. Я прикоснулся к нему на долю секунды сквозь ткань и почувствовал эту безбрежную мощь и океан силы, готовые принять меня и выплеснуться по моему желанию. Стоит только обхватить шар руками, чтобы наладить с ним настоящий, всепроникающий контакт, который сделает меня равным Богу, и заберет мою душу к черту. Поэтому я осторожно перекатил шар в новый мешок, после чего задумался, как так устроить, чтобы переносить их без проблем, и они не касались меня или друг друга. Самое простое – это сколотить ящик, как для бильярдных шаров, и разделить их деревянными перегородками. Займусь этим, когда глаза совсем устанут, сам лично распилю и сколочу ящик по размерам балантиров. Чтобы не показывать никому такое чудо, прикажу слугам найти досок, гвоздей и пилу и оставить меня одного. Хотя чего это я? Просто покажу, какого размера дощечки мне нужны. Пусть пилят бездельники. Дальше все пошло по знакомому сценарию. Ступая по густым клубам пыли, я проверил этаж камнем поиска, и тут нашлось аж два тайника. Один тут же сбоку от камина, хорошо спрятан среди выступов, неровных камней, второй – в полу, посредине этажа, под монументальной кроватью. Дел все больше набирается. Осмотреть комнату я могу и позже, когда протрут очень густую пыль с горизонтальных поверхностей и вынесут на пятый этаж останки мага и его женщин. Засунул палантир пока в мешок. Открыл все ставни и загляделся окрестностями около башни. Вид с такой высоты открывается потрясающий и на роковую гору, и просто вокруг. Даже включил орлиное зрение и разглядел отчетливо здание следующей башни с закрытыми окнами, определенно пустой, с отсутствием какой-либо жизни рядом. Так стоял бы и любовался видами, да дел очень много на подходе. Слуги поднялись с лоханками воды и тряпками, принялись споро протирать столы, магический камень и пол на этаже. Уже привыкли к такой постоянной работе, Особо большего я от них и не требую. три первым делом вот эту штуку. Показал я на забитую доверху часть библиотеки в виде одного невысокого шкафа, надеюсь, для самых важных бумаг. Полдер зашушал тряпкой по шкафу, согнал пыль с полок и бумаг сверху, сразу же позвал меня, видя мое нетерпение. Я выдернул несколько брошюр с верхней полки и отошел к окну, чтобы проверить их содержимое. Почему-то мне не захотелось оставлять слуг одних здесь, на верхнем этаже. Предчувствие такое, что ли, появилось? Что-то я найду на этом этаже, очень важное именно для меня и моего будущего. Вот прямо охватило чувство крайнего нетерпения. Я не стал спускаться вниз, чтобы не мешать мужикам убираться, как делал до этого момента. Подхожу к шкафу и достаю по очереди бумаги из каждого отделения, обозначенного деревянной дощечкой отделенного от других, и быстро рассматриваю на свету около окна, откладывая потом на один из протертых столов в определенном порядке. Давно уже привык контролировать, откуда и какую бумагу я беру, чтобы не путаться с поиском. Нашел уделение с умениями. Сразу вытащил все, которые оказались здесь, и положил стопкой на стол. Внимательно посмотрел листы, не спеша. Выбрал те два, которые изучал недавно. Вчитался и почувствовал легкое разочарование. Текст также уводит в сторону от правильного оформления купола и очередности наполнения его силой. Похоже, что это также написанные конспекты, как и в башне Мегапеданта. Вряд ли я найду что-то новое, только времени по дороге обратно у меня определенно окажется очень много. Я смогу все эти бумаги, уже три комплекта целых, сравнить между собой, спокойно рассевшись на повозке. Может, скрытые крючки сделаны в разных местах, и получится с ними, когда появится время разобраться. А лучше переписать начисто, без всяких хитростей и крючков, для себя любимого. Мало ли, потребуется память восстанавливать после вероятного переноса через храм. Кажется мне, что она теряется при каждом таком появлении на столе. И личность моя тоже стирается, становится более прозрачной. И только я про храм вспомнил, Как доставая следующую бумагу из очередного раздела на второй полке в шкафу, заметил непонятный для этого мира рисунок с четырьмя нарисованными знаками на листе, смутно напомнившими мне что-то недавно уже виденное. Сердце кольнуло узнавание стены в храме, именно перед стулом, где я провел немало времени. Точно, это оказались они, эти четыре знака, собственной персоной. Я нашел их. Они и знания о храме существуют и задокументированы. Ноги у меня подкосились, и чтобы не упасть, я схватился за край стола. Пришлось оторвать взгляд от листа и заметить место, из которого я достал так волновавшую меня бумагу. Да, ровно по центру, во втором ряду, всего трехрядного шкафа. Там виднеется самый маленький по ширине между ограничителями отдел, из которого я и вытащил бумагу с чертежом. Я вздохнул с огромным облегчением и обратил внимание, что на мое потрясенное поведение обратили внимание даже слуги, домывающие этаж. Переглянулись между собой и усиленно заработали тряпками, заметив, что я гляжу на них. Интересно, что они подумают? Что я нашел рецепт вечной молодости? Или умение кончать по четырнадцать раз подряд? И делиться таким умением? Да ладно, пусть думают, что хотят. Я кивнул головой на вопросительный взгляд слуги Полдора и отправил их вниз мыть библиотеку. «Я еще не знаю, есть ли среди отмеченной пачки бумаг та самая инструкция по переходу в другие миры, но надежда поселилась во мне сразу и бесповоротно. Если и не найду в этой папке, то переверну все шкафы тщательно и подробно, сколько бы ни пришлось ждать слугам». «Провианта имеется еще на два месяца» в свете резко уменьшившейся численности наших едоков. С одиннадцати экспедиторов до всего четырех. Да и последние три дня мы на блюдах из канины просидели. Неплохое такое мясо получилось. Времени кататься туда-сюда у меня вообще нет. Как нет смысла бросать башни около Роковой горы. Как бы не хотелось в обнять жену. До башни Торма нам дней шесть-семь добираться. Мне еще требуется минимум четыре дня здесь провести чтобы в башне осмотреться и за последним балантиром скататься. В крайнюю башню можно и не ехать, если всего источников четыре штуки окажется в наличии, и все они будут у меня собраны. Смысла нет особого тратить время на последнюю башню. Может, есть там чудеса чудесатые, но я не знаю, что делать с остальными чудесами. Дободлинное описание магических предметов пока не попалось мне ни разу. Хотя оно должно иметься, обязательно должно. Просто еще я его не нашел теперь всего через полчаса я узнаю что мне необходимо сделать в будущем куда идти и к чему готовиться поэтому не буду откладывать возможность сразу узнать что меня ждет в этих бумагах ведь я сам не верил до конца что смогу их найти и вообще что они существуют не был в этом уверен я пошел к шкафу забрал всю пачку стоящую между разделителями положил ее к окну на стол и начал просматривать страницы по очереди. Сначала пошло описание храма, потом плавно перешло на стол, далее на стул и, наконец, дошло до стены со значками. Про эти значки много разъяснений. В самом конце папки пошло описание капсулы и также четырех знаков внутри ее, на трех листах, заполненных от руки. Три листа – это совсем немного. Ожидание чуда снова толкнуло сердце, ускоряя его разгон. Но боязнь получить слишком мало заставила отступить от первоисточников помолиться как никогда Николаю угоднику, истово перекрестившись: Знаю, что здесь культа святого нет, и ничем он мне не поможет. Но я привык молиться перед серьезными делами, и эта молитва меня ни разу не подвела. Кроме того случая, когда я попал в мир черноземья, тогда. Не сработала молитва перед лицом непреодолимых обстоятельств в виде настроенной на перенос другой мир капсулы. Сразу же впился глазами и пролистал листы на одном вздохе, что ж там написано, и откинулся на первое попавшееся кресло, переводя дыхание. Есть! Есть информация! Не так много, как я хотел, но и немало. Список миров имеется и порядковые обозначения. С ума сойти! У них есть обозначения миров. Я смотрю на пособие, как перемещаться между мирами на полном серьезе. Какая-то фантастика, даже не фэнтези. Я мрачнею понемногу. Нет пока разъяснения, какой мир как обозначается в координатах этой рукописи. Как найти Землю в этом списке? Вырывается у меня вопрос. Потом... Я понимаю, что второй знак дает возможность выбрать место попадания в мир. То есть, на всех планетах, где получается оказаться в привычной атмосфере и силе и тяжести, может найтись не одно такое место, как храм. Сразу объяснено, таких мест несколько, вот в чем проблема. Как же мне попасть в тот портал, который расположен на Вуоксе? Или он только в одну сторону работает, раз над ним нет храма? Может, он под ним спрятан? Третий значок означает… Я сначала не понимаю, что он означает, но новая проблема обозначена отчетливо. Требуется как-то разобраться со временем перемещения. Черт, это же машина времени? Что за день такой? Сплошные потрясения. Для моей уже неустойчивой психики это слишком. Я-то думал, что просто и тупо перенесусь примерно через местный год около 520 дней по земному календарю. Появлюсь с такой же задержкой на том же берегу в почти в своем времени со своими документами и одеждой, деньгами и карточками, пусть и заблокированными. Это будет гораздо проще прикинуться потерявшимся во времени. Через полтора года вернусь домой к родителям, что-то придумаю про потерю сознания после того, как поскользнулся в грозу на мокром камне и не знаю, где находился все время. Как пришел в себя и ушел из помещения, похожего на сельский дом, который теперь не помню, где находится. Не знаю, кто меня обихаживал и кормил, память совсем пуста. В общем, что-нибудь на плиту про свое исчезновение и отсутствие. Главное, чтобы родители не ослабились сердцем после моего появления. Придется этот момент как-то продумать, чтобы возвращение не стало таким внезапным для них, особенно для матери. А тут все не так просто получается. Как бы не промахнуться мимо даты своей пропажи. Хотя это еще проще будет, смогу просто пожить где-то нужное время и даже увидеть издалека, через новое умение или хороший бинокль, как мой двойник улетит в новый мир, навстречу тем приключениям, которые прошел я. Если мы не окажемся в параллельных реальностях, это я точно смогу понять. Вдвоем нам будет затруднительно существовать в одно время и в одном мире, да еще в одном теле. Хотя тут есть о чем подумать. Но еще рано очень для таких мыслей, поэтому не стоит тратить время на возможные расклады. Главное – это определиться со значком, обозначающим землю, и временем, которое требуется выставить, так получается. А еще с местом переноса тут придется рисковать, если я не найду больше информации по управлению капсулой. Я пока дал отдых глазам и вернулся к шкафу, проверяя бумаги вокруг образовавшейся пустоты на месте вытащенной папки есть ли там еще документы, относящиеся к храму, и обмер в какой раз за последний час. Еще нашлась брошюра, которую я достал позади основной папки. Она сразу маякнула моему обостренному восприятию похожими значками на своей странице. Я сразу проверил бумаги после нее, но там только какие-то сведения о хозяйственной деятельности башни. И перед ней тоже они стоят. Похоже, что эти бумаги пытались припрятать в общей массе никому неинтересного хлама, но выделили ограничителями для себя и быстрого поиска. Мне повезло, что маг, хозяин башни, озаботился такими вещами, как выделить важнейшие сведения для меня одного в этом мире, думая, конечно, о себе. Большое ему мое человеческое спасибо. Новые листы как раз и рассказывают, как требуется выбирать мир и выставлять время в капсуле. Я снова упал в кресло. Ноги серьезно ослабели. Ведь краем глаза я заметил напротив номера название планеты в мире Черноземья и то, которым называют ее обитатели. Номер четвертый. И там, и там называется одинаково. Просто. Земля. Слово написано в двух транскрипциях, и нет сомнений, что это именно оно. Весь остальной список, Содержит 12 названий, одиннадцать из которых мне ни о чем не говорят. Вот это да! Теперь появляется реальная возможность возможность вернуться домой, не промахнуться куда-то наугад, а точно приземлиться на свою планету. Меня просто подняло и стукнуло головой об потолок из крупных, красиво оттесненных и украшенных бревен. В переносном смысле, конечно. Но головокружение не проходило. Я сижу. Смотрю в окно, освещенное лучами ареала, и думаю, что скоро смогу также любоваться нашим солнцем. Жалко не оставить те способности, которыми меня наградил Мир Черноземья кому-то в наследство, и желательно ни одной своей копии. Хорошо бы найти еще один лечебный магический предмет, который сможет реально помогать людям с лечением болезней и здоровьем. Учитель говорил, что определенные способности и такая вещь. Продляют жизнь магов до немыслимых здесь значений. Что же будет в нашем мире, где многие живут сопоставимое по количеству лет жизни? Да, теперь необходимо искать каталог предметов, которые смогут помочь мне и больным людям на земле. Не тащить же все, что я нашел в башнях, тупо с собой в храм. Там пять мешков полных наберется, они в капсулу даже не поместятся. С доступной мне магией... Я и так смогу прекрасно жить, не крутя подвеску всю оставшуюся жизнь. Быть целителем и спасителем. Гораздо приятнее для себя самого и множества безнадежных пациентов. Да и много моих будущих сыновей необходимо учить и растить при достойном уровне жизни. Теперь я очень на это надеюсь. С выставлением времени пока непонятно. Я прочитал пояснения и ничего не понял. Какие есть места в мире, куда решать перемещаться, Можно увидеть во время запуска процесса в самой капсуле на горящем красном знаке. О, можно еще все остановить. Четвертая кнопка сбрасывает все предыдущие настройки и при повторном нажатии останавливает процесс переноса. Классно все-таки. Я настоящий счастливчик, Ольг. Гильдии конкретно повезло со мной, иначе и не скажешь. Я приник к листам, где-то сшитым где-то по отдельности сложенным, тщательно перечитывая всю информацию и повторяя ее, шевеля губами. Попробую запомнить наизусть, на всякий случай. Снизу постучали, спросили у повелителя разрешения, получили его. В итоге вылезла из проема люка голова возчика и опять с надеждой спросила, чем можно занять Ракса. «Повелитель, не невмоготно смотреть, как он бездельничает и щеки надувает!» чуть не плача, просит возщик. Все же терки у солидного, уважающего себя мастера и воина с этим глуповатым чудовищем, имеются. Ракса никакими словами не пробьешь, только щеки надувает и правда на своей глупой морде. Отправь его снова обойти окрестности и пусть следы ищет любые, пошел ему навстречу я. Требуется все-таки поощрять хороших работников, давая им возможность погонять самодовольного крысу. Пока занялся тайником, сперва тот у камина подвергся варварскому воздействию лезвия меча и обуха топора, распахнув свою дверцу. В нем нашлась всего одна коробка из кожи и бархата, почти полностью занявшая проем тайника. Опять камни, пол коробки, очень крупных алмазов и остальное место забито женскими украшениями, констатируя содержимое находки, ставя ее на стол. Алмазы? Это источник сохранения магической энергии. Теперь оказался неинтересен хозяину башни, то есть стал совсем неинтересен с обретением силы и мощи источника. Украшения, похоже, не простые, тоже с крупными бриллиантами и очень тонкой работы. Дорогие, наверное. Стоит забрать с собой такой лут попроще сдать в ювелирный магазин или ломбард. По частям, конечно. На первое время деньги точно понадобятся. Во втором тайнике. Нашлось всего пару предметов, конкретно магических, как я понял, положив их на стол, зарядиться. Интересно, почему огромное количество такого добра лежит в ящиках столов, паре мебели, похожих на наши буфеты, но в тайнике только эти две милые безделушки? Стоит задуматься. Книгу озвучивал Игорь Голубев.